Я беру поднос с хлебом, ветчиной и чаем, хочу пригласить бакулу к столу, но вижу, что мой собеседник неподвижно стоит у огромного окна и смотрит на заснеженный двор, держит руки в карманах. Я только теперь замечаю, что бакула плечи, у него красиво посаженная голова. «Значит, вас интересует только замок», — доносится вопрос от окна. «И ничего больше». «Только замок, доктор», — отвечаю, намазывая хлеб с маслом. Ужасно хочется есть. После отъезда из Варшавы я еще ничего не ел. Чувствую, как вместе с аппетитом возникает тупая боль, которая тесным облачем стискивает голову. Пытаюсь есть, но Бакула говорит, и по мере того, как его голос становится громче, фразы «заскругленнее и свободнее» меня охватывает отвращение к пище, заставленному посудой в столу. Я снова смотрю на портрет Анны Хартман, который написан слишком поздно для того, чтобы быть подлинным. Доктор Бакула продолжает. Портрет написан Маслом. Размер его 2,10 на метр пятнадцать. Автор неизвестен. Вероятно, кто-либо из берлинских придворных почкунов. В первой половине 18 века их брали наследниками, здешние имения. и они работали по заказу. Они пробовали малевать под Гайса, под Ватто, но у них ничего не выходило. Русская кисть тверда, как жезл там мажора Ах, прошу прощения вас, не занимая живопись, извиняюсь. Так это портрет Анны Хартман. Вы меня спрашивали, дворянская ли фамилия Хартман? Нет, не дворянская. Киру когда ее еще не интересовал? Позднее, когда у нее родился сын Ян? Или еще позже, когда она приехала в Колбач? Да, наверное, именно тогда. Принадлежность к дворянскому сословию уже имела для нее значение. На своем надгробии она приказала высечь фон. Те самые три глупые буковки — которые давали право носить кружевной хипец и золотую цепочку на шее. Но тогда, 15 августа, она еще не была знатной дамой. Просто Хартман. Анна Хартман. Может все-таки принести рефлектор? Нет? Хорошо. Вы меня слушаете? Во всяком случае, кучер, который вез Анну Хартман в город, обращался к ней попросту, фрау Анна, Даже не милостивая, не уважаемая, но просто фрау. Как видите, довольно-таки фамильярно. Они возвращались после трехмесячного пребывания в Домбе. Сегодня это все равно, что проехать на трамвае. Тогда же, в 1480 году, такое путешествие было серьезным. Через три реки и три моста, мимо Заборской горы и болота. Она написала об этом своей Библии. Она ведь все записывала на полях. Библии острым готическим почерком. Даже своей первой ночью с Матеушем написала... Отметив, что тогда шел дождь, и колесо соскочило как раз посередине моста. Город был уже открыт. После трехмесячной эпидемии калеры возвращались те, кому удалось удрать, пока не замкнули городские ворота. Анна Хартман бежала из города только вдвоем с кутером. Представьте себе, вдова, тридцати с небольшим лет, на ее груди в ладонке всего 700 талеров, все, что уцелело после смерти мужа, Якуба Хартмана, которого пырнули, на улице ножом. Шесть мачтовых кораблей она поставила на прикол, распустила команду, рассчитавшись с ними, что тоже записано на полях Библии готическим посерком, повесить стайлеров сорок грошей и покружки старого вина из собственных погребов на душу. Если она сейчас возвращалась, то, видимо, неспроста приняла такое решение, ведь Вики Холера и смерть куба нагрянули почти одновременно, как раз в мае 1480 года. и оставили ее один на один с бедой, завалив на плечи заботу о кораблях, возивших селедку и соль из Байе, о складах, о доме на конском рынке, о распустившейся телеге. Колесо по воске соскочило как раз посреди моста. Кучер, наверное, страшно ругался, потому что шел дождь и гасил факел, освещавший им дорогу. Фургон, запряженный четвертой лошадей, встал на мосту и загородил дорогу тем, кто возвращался в город после эпидемии. Хартманша... Была не зробка-водисяшка. Этот портрет фальшивый, она на нем выглядит барышней из великосветского салона. Кто знает, были у нее рыжие волосы или нет, и глаза цвета фиалок. О себе в своей Библии она не упоминает ни единым словом, если не считать одной единственной записи о вступлении в брак с 45-летним Якубом, торговцами Сегодня мне исполнилось 15 лет. Теперь меня зовут Хартман. Видела свою кровь. Наверное, Анна отличалась и решительностью и физической силой.